Два двадцать третья. Шей. «Должна признать это довольно остроумно», — сказала Рейн, когда мы сидели перед монитором ее компьютера и просматривали статью за статьей. «Они называют тебя девушкой из кофейни, и все их заголовки — настоящие жемчужины. Девушка из кофейни — лад сумасшествия процитировала она, хихикнув. «Это не смешно, Рейн». Я застонала, сгорбившись в кресле. Как это вообще случилось? Буквально вчера я потеряла работу, и, к счастью для меня, мистер Голливуд оказался поблизости, благодаря чему масса людей запечатлели на камеру мой позор. Они успели как раз вовремя, чтобы заснять, как я бросаю латы со льдом в лицо тени и теперь для всех я выглядела истеричкой, выливающей кофе в лицо, казалось бы, милой клиентки. Разве жизнь не прекрасна? О, смотри, в соцсетях начали делать мемы с тобой. О, боже, Шей, ты стала мемом! Воскликнула Рейн, явно получая от происходящего удовольствия. «Конечно, это не её безумное лицо гуляло по всему интернету». «Это унизительно», — простонала я, натягивая рубашку на лицо и умирая со стыда. Не могла поверить, что это происходит. Все фотографии были сняты с совершенно ужасных ракурсов. Казалось, что у меня лицо злобной стервы, а ведь это совсем не так. Я была милой девушкой». Так уж вышло, что они застали меня не в самый подходящий момент. Во всём виноват Лэндон. Если бы ему не приспичило со мной поговорить, я бы совершенно спокойно вылила этот латто в лицо тени беспосторонних глаз. А что было хуже всего? Заголовки пестрели историями о том, что я выплеснула на неё кофе, потому что мы поссорились из-за Лэндона. Разве можно в это поверить? Они представили его парнем, из-за которого ссорятся все девушки на планете. Хотя на самом деле мы ссорились из-за Сэма, чёртова фаната «Звёздных войн». Гнев, бурливший во мне, был слишком силён. Я снова оказалась в дураках из-за Лэндона и его идиотской славы. Только на этот раз я не была невидимкой, стоящей за спинами двух моделей. На этот раз на меня смотрел весь мир. Лучше бы они напечатали несколько фотографий с вечеринки Грейсона. По крайней мере, на ней я выглядела горячо. «Ты и здесь выглядишь горячо?» Заметила Рейн. «Пойдём, Шей, не позволяй этим глупостям слишком тебя задеть. Через несколько минут интернет уже будет обсуждать новую сплетню. Эта история забудется в мгновении ока». «Надеюсь, ты права». «Я права, так что давай взбодрись. Какие планы на сегодня, кроме того, чтобы любой ценой избегать интернета?» Я прекратила терзать свою футболку и вздохнула. «Теперь мне снова нужно искать работу». Я уже нашла несколько вакансий баристы. И, наверное, я откликнусь на несколько предложений для официанток. Мне было немного стыдно даже произносить эти слова. Тридцатилетняя женщина со степенью магистра изящных искусств искала работу официанткой. Рейн, должно быть, заметила мое беспокойство. Она успокаивающе положила руку мне на колено. «Ты справишься, Шей». Я знаю, что сейчас всё кажется немного мрачным, но корабль не может постоянно дрейфовать в открытом море. Вскоре ты начнёшь двигаться к берегу. Выше нос. Я улыбнулась и поблагодарила подругу за слова поддержки. Честно говоря, я очень в этом нуждалась. Сложно найти более неподходящее время, чтобы потерять работу, когда твоё материальное положение и так весьма напряжённое. У меня действительно не было возможности позволить себе перерыв в зарплате. И сейчас я очень корила себя за то, что позволила эмоциям взять надо мной верх. Я в порядке. Я улыбнулась подруге, не желая, чтобы она слишком волновалась. Нет, это не так, но я знаю, что ты справишься. А теперь пойдём на кухню, я заварю нам кофе. Она сделала паузу и одарила меня ироничной ухмылкой. Хотя нет, пожалуй, я всё же заварю чай. Рейн встала со стула и побрела на кухню. Я потянулась на полку за кружками, а Рейн стояла, обхватив руками живот. Она казалась запыхавшейся и слегка поморщилась, когда ребенок в животе зашевелился. «Он пинается?» — спросила я, улыбаясь подруге. «Больше напоминает игру на чертовых барабанах. Серьезно, не смей беременеть». В соцсетях это выглядит очень мило, потому что никто не рассказывает о том, как писается на кассе Таргет и не выкладывает фотографии своей волосатой вагины. «Серьезно, на днях мне пришлось просить Хэнка меня побрить, потому что наклониться с животом просто невозможно. И, по-моему, он выбрил там молнию, чтобы во время родов сказать, «Ты волшебник, Гарри!» Он чертов сумасшедший. Я пыталась сказать ему, что невыбритая молния на лобке Лили Поттер сделала ее сына волшебником. Но он такой, «Детка, ты просто должна мне поверить, твоя вагина волшебна!» Иногда я его ненавижу». И я рассмеялась. «Это очень по-хэнковски». «Терпеть не могу этого мужчину», — проворчала она, подходя к чайному шкафчику и открывая дверцы. «Клянусь, она пила больше чая, чем кто бы то ни было в этой вселенной. Честно говоря, я даже не была уверена, любит ли Рейн чай». Несколько месяцев назад она посмотрела корону и с тех пор покупала не меньше двух пачек каждую неделю. «Корона». Исторический драматический телесериал, выходящий на netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Можно было подумать, что она британка, до тех пор, пока она не начинала говорить с отвратительным британским акцентом. Скипятив воду, она прислонилась к столешнице, делая глубокие вдохи и потирая живот. «Может, поговорим о слоне в комнате?» спросила Рейн, приподняв бровь. Слон в комнате. Английский «элефант in the room». Английская идиома, которая выражает очевидную правду. Ее игнорируют, либо старательно не замечают. Я вздохнула. «Ты имеешь в виду то, что Лэндон пришел ко мне на работу и так настойчиво добивался разговора?» Или то, что чем чаще он появляется, тем больше мне хочется поговорить с ним, чтобы, наконец, получить ответы на вопросы, которые на самом деле уже меня не волнуют, потому что я давно отпустила эту историю, и я больше не эмоциональная девочка, которой нужно знать, почему она оказалась недостаточно хороша. Или то, что я не должна оглядываться в прошлое, а должна смотреть только вперёд. Хотя я не могу перестать думать о той ночи, когда мы переспали, и с тех пор я вижу сексуальные сны о нём. И втайне хочу переспать с ним в трезвом состоянии, чтобы посмотреть, был ли секс просто хорошим, или дело в виски, или это было действительно невероятно. Но я знаю, что это ужасная идея, потому что если я пересплю с ним снова, я открою дверь, которую не следует открывать. Но разве она уже не открыта, если мы уже переспали? Но ведь люди часто занимаются сексом, верно? И это просто секс, ни больше, ни меньше. Не обязательно испытывать к человеку чувства, потому что, мне кажется, мои чувства уже никогда не вернутся на тот уровень. Вот и всё. Это всё, что я хотела сказать». Открыв рот, Рейн смотрела на меня выпученными глазами. «Чёрт возьми! Это была самая длинная фраза, которую я когда-либо слышала. «По-моему, ты произнесла всё это на одном дыхании ни разу не моргнула». «Я знаю, но я просто хотела, наконец-то, избавиться от слона в комнате, потому что ты наверняка догадывалась, что я только об этом и думаю. Так что вот, теперь ты всё знаешь». Рэйн несколько раз удивлённо моргнула. «Что?» — спросила я. Её взгляд переместился в угол, и она указала пальцем на огромное плюшевое животное. Я говорила об этом здоровенном игрушечном слоне, которого Хэнк заказал на Амазон. Он скупает десятки плюшевых зверей, словно мы в чёртовом зоопарке. Ой, она имела в виду этого слона. Ну да, конечно. Неловко получилось. Смущённо рассмеялась я. Неловко? Шей, ты только что устроила целое представление. Ты что, думаешь о том, чтобы переспать с Лэндоном? Я провела рукой по лицу. Честно говоря, я только об этом и думаю. И это сводит меня с ума. Мой разум говорит мне, что я не должна чувствовать ничего подобного. Нельзя всегда руководствоваться разумом. Иногда стоит прислушаться к своему сердцу. Сказала Рейн, пожимая плечами. Лэндон уже не тот мальчик, которым был много лет назад. Да и тогда он был не таким уж ужасным. Он просто потерялся. Ты знаешь, почему он так и не вернулся? Спросила я, чувствую себя глупо просто потому, что решилась задать этот вопрос. Мы с Рейн никогда не говорили о том, как лэндон живется без меня. Я попросила ее никогда больше не упоминать его имя после того, как он начал встречаться с Сарой Симс много лет назад. Узнав про их отношения, я потеряла всякое желание и силы о нем говорить. Но в последнее время этот вопрос не давал мне покоя. Рейн помрачнела, что случалось нечасто. «Да, но это не моё дело». Я рассмеялась. «Да ладно тебе, Рейн. Ты не способна хранить секреты, даже если от этого зависит твоя жизнь». «Да, знаю. Я неисправимая болтушка, но это другое, Шей. Если ты узнаешь причину, то только от самого Лэндона». Я опустила голову, несколько сбитая с толку её словами. «Это уважительная причина». Она кивнула. «Да, я понимаю, что ты, скорее всего, сильно на него обижаешься, но поверь мне, Шей, Лэндон прошёл через множество трудностей и проделал большую работу, чтобы стать лучше. Если ты позволишь ему вернуться в твою жизнь, пусть даже ради секса, пожалуйста, не кори его за прошлые ошибки или за то дерьмо, которое печатают в таблоидах. Если ты хочешь узнать, что он за человек, спроси его прямо. Это единственный способ узнать правду». Я слушала её слова, не зная, как на них реагировать. Кроме того, пожала она плечами, я ещё в школе была фанаткой лей лей Ну, Лэй, когда ваши имена соединяются, Лэндон и Шей. Она ткнула языком в щёку. И вообще-то это имеет смысл, потому что ты призналась, что хочешь с ним переспать. Вас зовут лей и вы должны заняться сексом. «О, Боже, тише!» «Да послушай же, Шей, это твоя судьба!» Она снова поморщилась, обхватив руками живот, и зажмурила глаза. «Возможно, нам придётся ненадолго отложить чай». «Почему это?» «Потому что я почти уверена, что у меня только что отошли воды». «Слишком рано, слишком рано!» вопила Рейн, пока мы ехали в больницу. Я мчалась по дороге изо всех сил, стараясь не пропускать пешеходные переходы и красный свет. Одна моя рука лежала на руле, а другая крепко держала ладонь Рейн, которая вошла в режим полной паники. «Не волнуйся, Рейн, всё в порядке, всё будет хорошо, всё замечательно, ты в порядке, и с ребёнком всё будет в порядке», — неоднократно повторяла я, надеясь, что не лгу подруге. «По правде говоря, я за неё переживала». Она была на 34-й неделе беременности, и по плану до отхода вод оставалось еще несколько недель. «Хэнк не отвечает. Я столько раз звонила, а он не отвечает». Схлипывала она, прижимая руки к животу. «И он в нескольких часах езды отсюда. Как я смогу справиться с шеей? Он так далеко. И что, если что-то пойдет не так, прежде чем он успеет приехать? Что, если...» Ее переполняла тревога, по щекам текли слезы. Я так хотела заключить ее в свои объятия и развеять ее страхи, но знала, что не могу этого сделать. На самом деле единственные, кто мог ей помочь, — врачи и Хэнк. Моей главной задачей было доставить ее в больницу, прежде чем станет еще хуже. Как только мы добрались до больницы, Рейн ворвалась в палату и попросила меня продолжить звонить Хэнку. Я сидела в вестибюле раз за разом набирая его номер и надеясь, что он ответит или хотя бы прослушает одно из сотен голосовых сообщений, которые я ему оставила. Когда он, наконец, ответил, то сказал мне, что уже мчится домой. Ко мне вышел врач и сообщил, что Рейн будут стимулировать роды. «Разве это не слишком рано?» — спросила я, чувствуя, как от нервов к горлу подкатывает тошнота. «Это раньше, чем следовало бы, но с учётом того, что она на 34-й неделе, серьёзных осложнений возникнуть не должно. Нас больше беспокоит то, что у ребёнка может оказаться инфекция, но она очень просит вас побыть рядом с ней в палате, если это возможно». «Конечно». Я вбежала в больничную палату моей подруги и крепко схватила её за руку. «Хэнк что-нибудь ответил?» спросила она со слезами на глазах. «Да, он уже в пути. Это займёт несколько часов, но он постарается приехать как можно скорее. Они собираются стимулировать роды», — сказала она, вытирая руками глаза. «Мне так страшно, Шей!» «Я знаю, дорогая, но поверь мне, эти доктора знают, что делают. Всё будет хорошо, и прежде чем ты поймёшь, что произошло, у тебя на руках уже будет твой прекрасный ребёнок. Всё в порядке». Успокаивала я её, чувствуя себя куда увереннее после того, как доктор заверил меня, что Рейн в надёжных руках. Кроме того, я отправила текстовые сообщения своей маме, Элеоноре и Миме, чтобы они тоже помолились за Рейн. Я подумала, что несколько дополнительных молитв никому не повредят. Когда врачи начали стимулировать роды, всё шло намного медленнее, чем я ожидала. Прошло несколько часов, и, к счастью, несмотря на тревогу, Рейн стала легче дышать. Всё это время я не отпускала её руку. Пока врач осматривал шейку матки Рейн, дверь палаты открылась, и на пороге появился человек с огромным букетом цветов. «Чёрт возьми!» Закричал он, увидев широко раздвинутые ноги Рейн. Рейн взглянула на дверь и подскочила на месте. «Боже мой, лендон какого чёрта ты здесь делаешь? Не смей смотреть на молнию на моей вагине!» Завопила она. «Что, черт возьми, за молния, новогени?» — закричал он, отворачиваясь от Рейны, прикрывая глаза букетом. «То, что ты не должен видеть!» — воскликнула она. «Ладно, ладно, я выхожу, выхожу!» — ответил он, выбегая из палаты. Я не могла не посмеяться над всем этим действом. лендон убежал, как убегает таракан, когда на кухне включается свет. «Иисус Христос!» «Последнее, чего хочет женщина, — это чтобы кто-то, кого она считает братом, увидел ее вагину», — вздохнула Рейн, хлопнув себя ладонью по лбу. По крайней мере, к ней вернулось чувство юмора. «Честно говоря, я не знаю, кому пришлось хуже, тебе или ему». «У него были цветы?» «Да». «Держу пари, Хэнк позвонил ему и заставил меня проведать». «Она повернулась, чтобы посмотреть на меня». «Ты могла бы убедиться, что он в порядке и не травмирован на всю жизнь?» «Конечно, я знаю, что мой муж любит мои прелести, но это явно не для всех!» Я подняла бровь. «Ты уверена, что не пытаешься сплотить Лэй?» Она вздохнула и закатила глаза. «Поверь мне, Шей, единственное, что я сейчас пытаюсь сделать — вытолкнуть младенца из своей вагины. Я просто хочу убедиться, что с Лэндоном всё в порядке!» «Хорошо, хорошо, я всё сделаю. Просто постарайся не родить ребёнка, пока меня нет». Доктор посмотрел на меня и улыбнулся. «Не волнуйтесь, этот ребёнок появится не так скоро». рэйн тяжело вздохнула. «Чёртов придурок! Когда Хэнк приедет, я убью его за то, что он запихнул в меня эту штуку». Я наклонилась и поцеловала рэйн в лоб. «Милая, может, тебе не стоит говорить в убийстве твоего мужа перед доктором?» «Я слышал о Джон вещи похуже. Ваша подруга ведет себя очень сдержанно», — ответил доктор. «Я охотно ему верила, но прежде чем закидать доктора новыми вопросами, все же решила пойти и убедиться, что психика лендона не травмирована на всю оставшуюся жизнь».